Глава 119. Обмен мнениями. Длинная темная колонна растянулась по густым зарослям шалфея, Маарана, тимьяна и голубого клевера. Во главе первого в мирмикийской истории крестового похода против пальцев идет 103. Он один знает дорогу на край света, в страну пальцев. «Подождите меня! Подождите меня!» Проснувшись, 24-й расспрашивал всех подряд, пока мухи не подсказали ему, куда ушел караван. Он догоняет 103-го. Кокон ты хотя бы не потерял? 24-й возмущен. Может, он рассеянный, но он осознает важность своей задачи. Миссия Меркурий превыше всего. 103-й спокойно просит 24-го быть все время рядом. Таким образом, риск потеряться уменьшится. 24-й соглашается и пристраивается вслед за 103-м. Позади 9-й под аккомпанемент отряда медведок запивает военную песню для поднятия боевого духа войск. Смерть пальцем, солдаты, смерть пальцем. Если ты их не убьешь, они тебя раздавят. Они сожгут твой муравейник и убьют кормилец. Пальцы не такие, как мы. Они слишком пухлые, они безглазы, они порочные. Смерть пальцем, солдаты, смерть пальцем. Завтра ни один не убежит. Но пока этот крестовый поход в основном наносит ущерб мелким животным в округе. В среднем колонна поглощает по 4 килограмма мяса насекомых в день. Не говоря о разоренных гнездах. Если в деревнях заранее узнают о приближении крестового похода, то они предпочитают присоединиться к нему, а не подвергаться грабежу, поэтому ряды крестоносцев регулярно пополняются. Когда они покидали Аскалиин, их было всего 2300, теперь их уже 2600 в массе своей-то муравьи всех цветов и размеров. Даже численность воздушного флота восстановилась, теперь в нем 22 жука-носорога плюс 300 воинов пчелиного легиона плюс семейство из 70 мух, которые беспорядочно летают туда-сюда. Итак, крестовый поход снова насчитывает примерно 3000 особей. В полдень жара стала невыносимой, и они остановились на привал. Все устраиваются в тени на импровизированную сиесту среди корней большого дуба. 103-й решил этим воспользоваться и выполнить пробный полет. Он просит пчелу прокатить его на спине. Опыт длится недолго. Из пчелы получается никудышный скакун. Она слишком сильно вибрирует. В таких условиях невозможно прицелиться и произвести выстрел кислотой. Ну и ладно. Пчелиная эскадрилья полетит без всадников. В укромном уголке 23 третий снова разводит свою пропаганду. На этот раз ему удалось собрать гораздо больше слушателей, чем в прошлой. «Пальцы наши боги!» Присутствующий хорм подхватывает дыйский лозунг. Муравьи одновременно увлеченно испускают один и тот же феромон. «А как быть с крестовым походом?» «Это не крестовый поход, а встреча с нашими господами». Чуть дальше Девятый проводит агитацию совсем другого рода. Собравшимся вокруг муравьям, он скармливает ужасную историю о том, как пальцы за несколько секунд утащили целый город. Все с содроганием слушают его. Еще дальше расположился 103-й. Он ничего не рассказывает. Он слушает и систематизирует то, что рассказывает о пальцах насекомые других видов, пополняя свой зоологический феромон. Одна муха докладывает, что десять пальцев гнались за ней и пытались раздавить. Пчела говорит, что оказалась в плену прозрачного стаканчика, а снаружи над ней глумились пальцы. Майский жук уверяет, что врезался в какое-то розовое и мягкое животное. Возможно, это был палец. Сверчок рассказывает, что его заперли в клетке, кормили салатом, а потом отпустили. Его тюремщиками, разумеется, были пальцы, пищу ему приносили розовые шары. Красные муравьи утверждают, что всадили свой яд, розовую массу, и та тут же убежала. 103-й педантично заносит все эти свидетельства в зоологические феромо на пальцах. Потом, когда жара спадает, муравьи пускаются в путь. Крестовый поход идет вперед, по-прежнему вперед.